Глава девятая. За танцующей рыжей-серой мышкой пристально следила Дёра и уже собиралась пойти к Рыжеволосой, чтобы выманить потенциальную следующую жертву за пределы танцплощадки. Но тут возле неё нарисовался Герра Томмен. Его спутница не выглядит, как типичная постельная грелка. Видимо, этим и зацепила веселиска. Предположила она. Секретарь Верховного Инквизитора Марвея тряхнула головой, отгоняя ненужные рассуждения. Сейчас ей нужен был новый план, причем срочно, пока ее добычению волокли в окромное место для интимных утех. Идя к начальнику, Лирая старалась двигаться с точно такой же скоростью, что и он. К своему огорчению девушка не запомнила, что делали другие пары, поэтому ждала продолжения с некоторым опасением. Мужчина подошел к ней почти вплотную. Она чувствовала тепло, хотя он ее и не касался. Его руки скользнули вдоль нее сверху вниз. очерчивая кунтуру и замерли в районе талии. Лерая понравилось возникшее будоражащее ощущение. Ее не трогали, но при этом стоило лишь поднять голову и взглянуть в бездонные потемневшие глаза, как сердце серой мышки пустилось вскачь. Как оказалось, Чаро Карелия был еще и третий виток повторения. Лерая отошла от мужчины и после приветствия начала перемещаться по кругу. Вдруг, вместо того, чтобы идти вперед, он пошел за ней, столько было при этом самоуверенности, Что девушка не на шутку разозлилась? Как он так может? Мысленно задавалась она вопросом. Умудряется вкладывать в каждое движение столько наглости, что залюбоваться можно. Проводив спутницу до ее места, Герат пошел к себе и уже с него пошел на финальное сближение. Они снова сошлись, почти касаясь телами друг друга. Сомневаться в горизонтальности его мыслей ни ведьмочки, ни ее фамильяру не приходилось. Тяжелое рваное дыхание с трудом вырывалось из его. Здымающиеся груди, глаза горели лихорадочным огнем. Серая мышка в самую пору была испугаться, но та почему-то чувствовала себя в безопасности. Если сама не полезу, он меня не тронет. Поняла она. Музыка давно кончилась, а мужчина и не думал отодвигаться. Вау, сколько огня! Давно я не видел такие неподдельные эмоции. Неожиданно оказавшись рядом, сообщил ведущий праздника. Молодой человек, а вы не хотите пойти работать к нам в клуб партнером? В ответ Василиск так на него глянул, что говорившего как ветром сдуло. Начальник отошел на один шаг и продолжил молча взирать на ведьмочку, из-под упавшей ему на глаза пряди волос. И вдруг где-то рядом раздался рев пламени. Ихкин Кот, что это? – пискнула Лира. Она развернулась на звук и остановила. Со стороны моря на место, где проходила пляжная вечеринка, надвигалась стена магического огня. Геральт мчался навстречу огненной стихии, крича на ходу. чтобы все бежали подальше от берега. Лерая кинулась было со всеми, но вспомнила об амулете весенней листвы и бросилась налево туда, где были сейфы. Стремясь забрать ценное, отдыхающие ругались и отталкивали друг друга. Девушке никак не удавалось протиснуться сквозь толпу, к тому же она то и дело оглядывалась на Василиска. У него дела шли хорошо, даже удалось затормозить распространение огня, которое как будто окаменел. Девушка невольно замерла, наблюдая за борьбой двух магий. Василису было очень жарко, и он скинул рубашку на песок. Взгляд у девушки предстало рельефная мускулистая спина. Серая мышка даже не представляла, какую мужественную красоту он скрывает под одеждой. Она не знала, где находятся все эти трапеции, ромбовидные широчайшие мышцы, но понимала, что сейчас видит их прекраснейший образец. Фамильяров хвост! Невольно сорвало из уст цветочки ругательства. «Хватит пялиться, хватай кулон и бежим, пока из нас жареная котлета не получилась!» — заорал на нее Тимоха. Но в этот момент Герат как будто почувствовал, что за ним наблюдают, и всего на несколько секунд оторвался от своего занятия, чтобы сквозь мечущихся туда-сюда людей разглядеть хрупкую фигуру Лерай. Его взгляд не обещал ничего хорошего. Пламя же словно ожило, и ретиво рвануло вперед. Серая мышка среагировала моментально, на чистых инстинктах рванулась сквозь толпу, и, подбежав к Василиску, прижалась к нему спиной, чтобы поделиться частью своей силы. Василиск выругался незнакомыми по большей части словами и сосредоточился на огне. Стена пламени стала тускнеть и спустя пару секунд застыла в окаменевшем виде. — Спасибо, — тихо сказал начальник и обернулся. — Меня Герат зовут. А тебя? Ведьмочка стушевалась и опустила глаза вниз. «Не, — Нея. Нея. А дальше? «Не, Эдь, фу, да зачем вам мое полное имя?» Лера с досадой зачерпнула пальцами ноги песок и подбросила его вверх. Больше всего она сейчас хотела последовать совету и бежать отсюда, но сначала нужно было забрать эмулет. «Ладно, не так не. Рад нашей встрече. Могу я в качестве благодарности пригласить вас поужинать со мной?» Девушка испугалась, что если сейчас не будет действовать решительно, то не сможет от него отвязаться, поэтому, к сожалению, развела руками и соврала. Извините, но меня уже ждут. Мужчина пожал плечами и, бросив на прощание короткое удачей, пошел навстречу спешащим к нему представителям службы магического правопорядка. Девушка же кинулась к сейфу. Открыв его ключом, она увидела пустоту. Амулет исчез. Застегивая засыпанные песком босоножки, она в панике пыталась понять, как такое могло произойти.